Глава пятьдесят семь. Разрушенный храм в глуши. Уси собирался ужинать и немало удивился, увидев дзенцы в такой час. Дзенцы опустил из рук Соболя, отправив того поиграть во двор. «Дай мне усыпляющий наркотик, который нельзя заметить в вине», прямо сказал он, едва переступив порог. Уси замер от изумления, но ничего не спросил, лишь сказал Нуаха, «Сходи и принеси его для князя». Дзинцы остановился и вдруг окликнул Нуаха. У вас еще осталась жизнь во сне, что я нечаянно вдохнул тогда. Принеси его. Тут же приказал Уси. Нуаха не осмелился медлить и тотчас передал ему небольшую бутылочку. Уси взял ее, отдал Дзинцы и тщательно проинструктировал его по дозировке. Дзинцы выдавил улыбку, поблагодарил и собрался на выход, даже не присев. Вдруг, вспомнив что-то, Уси поднялся следом. Догнав Дзенцы, он обхватил того за плечи и легко похлопал по ним. «Не волнуйся, это хороший наркотик. Люди, принявшие его, увидят во сне самое сокровенное. Пусть лишь в мечте, но они будут счастливы». Дзенцы слегка улыбнулся, покачал головой и ушел. Уси так и остался смотреть на его удаляющуюся спину, словно задумавшись. «Шаман!» «Что это с князем?» Невольно спросил Нуаха. «Зачем ему понадобилась жизнь во сне?» «Ему нужно сделать что-то очень плохое», — тихо ответил Уси. «Каждый раз, когда он собирается делать что-то плохое, его улыбка такая пустая». Нуаха удивился. «Князь делает плохие вещи?» Уси еще раз вздохнул и сел обратно. «Он сделал много плохих вещей» но ни одну из них по своей воле. Я верю в это, но лишь потому, что он мне нравится. Нравится тебе кто-то, не нравится. Жизнь без грез, жизнь во хмелю. Все это расплывчато и запутано. Иногда люди проживают свои жизни, руководствуясь лишь верой во что-то. Если они верят во что-то, значит, так и есть. Хеленпей редко посещал свой кабинет. Возможно, прошло слишком много времени с его последнего визита, и он просто забыл, как все здесь стояло, но он чувствовал, словно что-то на его столе было не так. Он отпустил слуг, оставив рядом лишь Евнуха Си. «Иногда нам кажется, что мы сделали что-то неправильно», — вдруг проговорил он себе под нос. Евнух Си заискивающе улыбнулся. «С чего вам так говорить, Ваше Высочество?» Хелен Пей поднял голову, неотрывно глядя на него с застывшим выражением на лице. В его волосах уже пребывала седина, цвет его лица был еще свеж, но кое-где виднелись морщины, его руки были толстыми, но кожа свисала с них, создавая иллюзию истощения. Даже оправившись от болезни, он все еще оставался стар. Если забыть о драконьей мантии на плечах, его неподвижное выражение лица было точно таким же, как у всех одиноких пожилых людей в стране, изнеможденным, безжизненным и полным какой-то душераздирающей пустой надежды. Казалось, что все, что у него в итоге осталось, — это мантия. Это продолжалось, пока улыбка на лице Евну Хасси окончательно не застыла. Тогда Пэй медленно заговорил. «Сановник Дзян служил при дворе так долго» тяжело трудился, но не получил ничего взамен. Завтра, завтра он уедет из столицы, и ты проводишь его. Не дай ему уехать в это сырое место ради одних лишь страданий. Его больше не будет в столице, поэтому не нужно пугать проводами всех остальных. сив вздрогнул, подняв голову, чтобы посмотреть на Холенпея, а затем поклонился. Этот слуга понял приказ. Люди были словно пух, носимый ветром, их жизни незначительными, словно трава. Это было применимо даже для министров и глав палат, что уж говорить об обычных людях? Если кто-то не имел высокой должности, ему нужно было быть достаточно умным, достаточно бессердечным и достаточно проницательным, чтобы приспособиться к миру. Просто, чтобы выжить. Этой ночи Лян-Дзюсяо снился сон. Ему снился огромный сад, похожий на место, где он жил в детстве. Он располагался на пути к вершине горы и был заполнен персиковыми деревьями, насколько хватало глаз. В пору густого цветения они, казалось, могли покрыть лепестками весь мир. Сад был окружен изгибами извилистых ручьев, тянущихся до самого подножья горы. Если смотреть вниз с вершины, они выглядели, как едва различимые ленты в море цветов. На заднем склоне горы шумел водопад, и били небольшие ключи. Под серебряным лунным светом, похожим на воду, вершина выглядела цветущей и величественной. А еще во сне был его Дашисюн. Он, что столько лет, появлялся и исчезал, словно призрак, и всегда был занят чем-то, Впредь расслабил вечно нахмуренные брови и легко улыбался. Он держал два сосуда бамбукового вина, из одного он пил сам, а второй передал ляндюсяу сказав, что больше никуда не уйдет. Каждый год он будет возвращаться в этот сад по окончанию зимы. Когда зацветут персики, он будет брать его с собой в странствие по дзяньху. лянь невольно рассмеялся. В горах не было ни солнца, ни луны, и так в этом мире пролетело тысячи лет. Когда он проснулся, уже наступили сумерки следующего дня. Лян Сяо перевернулся и сел, потер глаза и молча уставился на темное небо снаружи. Он долго думал, пока наконец не понял, что это за время суток. Лян Сяо несколько удивился. Ему казалось, что он только что лег, почему же он проснулся только сейчас? Он посидел какое-то время, голова не болела, но мозг вяло работал и очень медленно приходил в норму. Он неторопливо встал, налил себе чашку чая и выпил, лишь после этого немного протрезвев. Сцены из его сна стояли перед глазами, что было необычно. Чаще всего он забывал все почти сразу, вспомнив улыбку Джоу под цветущим персиковым деревом, «Неважно, насколько реально выглядела эта сцена!» Он неосознанно хихикнул. Тут же кто-то осторожно толкнул двери и вошел внутрь. Увидев, что человек на кровати уже проснулся, он ахнул. «Воин Лян, вы наконец-то проснулись!» Лян Дисяо обернулся, увидел, что это был Динсян, И сконфуженно потер лоб. «Смотри-ка, князь сказал, что вино крепкое, но я не воспринял его слова всерьез». Я вел себя как идиот, когда выпил слишком много, да? Дзюсян улыбнулся. Вы ничего такого не делали. Даже выпив, вы не кричали ни на кого. Принести вам воды, чтобы немного освежиться? Какой сейчас час? Выпалил Ляндзюсяу. Вы спали один день и одну ночь. Ляндзюсяу застыл на секунду, а потом с грохотом встал. Нет, такого не может быть. Я пообещал господину Дзяну, что провожу его это... Он сделал пару шагов по комнате и сильно ударил себя по лбу несколько раз. Снова позволил себе выпить, снова позволил себе облажаться. — Не волнуйтесь, господин Лянск, — сказал Дзесян. Князь не смог разбудить вас, поэтому уехал один с другими чиновниками провожать господина Дзяна этим утром. Скорее всего, он объяснил все так, что господин Дзян не будет вас винить. — Он не будет винить, но разве... «Но разве малышка Сюэ после такого не возненавидит меня до конца жизни?» Лян Дзюсяу нахмурился и решительно выбежал за порог. «Нет, нет, я должен их догнать, братец Десян, Скажи князю, что?» Его голос не успел долететь до Дзисяна, а сам он унесся, не оставив их следа. В это время Дзиньцы находился в кабинете, наблюдая за всем из окна, Увидев промелькнувшего и тут же исчезнувшего Лян-Дзесяо, он никак на это не отреагировал. Князь, Воин-Лян, ушел. Пин-Ань бесшумно появился за его спиной. Долгое время спустя дзинцы кивнул. Иди к господину Джоу, передай ему, что мне удалось задержать его только до этого момента, пусть теперь действует по обстоятельствам. Пин-Ань кивнул и исчез. Уси все это время, читавший за столом, уже долго не переворачивал страниц. Дзинцы стеклянными глазами уставился в окно, а он уставился на спину Дзинцы. Прошла минута, и вдруг Дзинцы рукой накрыл грудь, слегка наклонился и прислонился боком к стене. Уси в торопях встал и подошел к нему. «Что случилось?» — спросил он, глубоко обеспокоенный. «Сердце болит». Дзинцы прикрыл глаза... Его густые ресницы слегка дрогнули, брови сошлись на переносице, а губы мягко шевельнулись, словно он разговаривал во сне. Совесть болит. Уси тихо постоял рядом, а потом медленно поднял руки и робко обхватил ими дзинцы за талию. Тот, конечно, не стал склоняться в его объятии, поэтому Уси прижал его сам спиной к своей груди. Так он мог чувствовать чужое сердцебиение, очень медленное, оно все сильнее замедлялось, словно что-то тяжелое и гнетущее мешало его сердцу ровно работать. не оттолкнул его. Усини осознанно посчитал его пульс, словно подобным образом мог понять чувство, что гнетут этого человека. Или найти ключ к разгадке всей истории, но он не мог. Он печально подумал, что его мир всегда был похож на прямую линию в то время как душа дзинцы полнилась бесчисленными переплетениями, по которым он безостановочно ходил кругами и сам не понимал, где их начало и конец. Прочь из столицы, мимо павильона для отдыха, мимо ворот, на дороге Сяньян все еще были слышны звуки голосов и виднелись клубы пыли из-под ног. Одна из дорог уходила на юг, постепенно становясь все более заброшенной, уходя все дальше и дальше. Чем уже становился путь, тем темнее становилось небо. Лянзюсяо убежал, словно безумный. Он думал о том, что люди Дзяньджена в большинстве были старыми, слабыми и беспомощными, а значит, не могли ехать слишком быстро. Они были всего в дне пути и сейчас должны были остановиться на отдых. Его же путешествие на ногах заняло бы полночи. Вдоль дороги встречалось несколько городов и деревень, и Лянзюсяо осматривал их дом за домом. В процессе Дзянджена было много людей и вещей, поэтому каждый, кто хотя бы раз заметил их, запомнил бы, где именно они проходили. Чем дальше Лянзюсяо был от столицы, тем больше становилось расстояние между поселениями. Когда он добрался до местечка больше, чем за 50 ли от столицы, то попал в уездный город Цинхэ. Предположив, что они должны быть где-то здесь, он стучался в двери постоялых домов, расспрашивая всех людей по очереди. Однако в каждом подворье разбуженные слуги лишь в нетерпении качали головами, словно Дзяньджена никогда здесь и не было. Ведомый зловещим предчувствием, Лян Дзюсяо на коня и поскакал обратно, размышляя по пути. Кто-то из горожан ранее сказал, что видел толпу людей. Как все могли вдруг исчезнуть? Раз они не остановились ни в уезде, ни в том поселке, куда же они могли уйти? Разве может кучка стариков и детей с фамильным имуществом заночевать в горах? Он сбавил скорость, внимательно наблюдая за местностью по сторонам дороги, и заметил руины старого храма, тут же спустившись их проверить. Ночь почти закончилась, но он так ничего и не нашел. лянь Дисяо собирался остаться на ночь в полуразрушенном храме, а на следующее утро поехать и расспросить еще. Разведя костер, он хотел лечь на солому, но, опустившись, увидел какие-то разводу в углу зала. Резко вскочив, он посмотрел на них по цветам пламени. Это была кровь. Пульс Ляндзюсяу подскочил, пройдя по следу ярких и бледных пятен к задней части храма. Он толчком открыл дверь и тут же застыл на месте. Весь двор был заполнен сваленными в кучу трупами. Они были перепачканы в крови и изуродованы. Но он все еще мог разглядеть несколько знакомых лиц. Крошечная фигурка сжалась в объятиях кормилицы. Меч пронзил их обоих одновременно. Ляндюсяу невольно закричал. Вопль вышел хриплый, глубокий, неблагозвучный и нестройный. Его голова загудела. Он думал, что это невозможно, что это было лишь еще одним слишком реалистичным сном. Факел выпал из его рук, покатился по земле и потух. Холодный лунный свет освещал лица тех, кто погиб, с открытыми глазами. Бесконечная боль человеческого мира никогда не делала различий между людьми. Лишь спустя долгое время Лян Дюсяо смог выйти, споткнувшись на пороге. Пошатываясь, он подошел к маленькому телу Дзяньсюэ и с глухим стуком опустился перед ним на колени. Трясущимися руками он оттолкнул няню, что держала ее, Но руки Той уже окоченели. Он безуспешно пробовал сделать это еще несколько раз. Все, что он видел, крохотное лицо между ее рук. Глаза девочки, что всегда блестели от смеха, сейчас были широко открыты. Света в них больше не было. Лянзюсяу какое-то время тупо стоял в оцепенении и вдруг пробормотал. Нет, нельзя оставлять малышку Сюэ мерзнуть снаружи. Он выбрал место и начал неистово копать, сняв меч с пояса, но это было слишком медленно. Тогда он с равнодушным лицом принялся копать руками. Он копал до тех пор, пока кто-то резко не обнял его сзади. Лянзюсяо перепачкался в грязи с головы до ног, и неясно было, копает он яму или собирается похоронить себя заживо. Он безжизненно повернул голову, позади него стояла группа людей с факелами. Этот цвет сильно ударил ему в глаза. Лишь спустя долгое время он понял, что находится в объятиях своего шессиона Джо Джишу. Наконец он зарыдал во весь голос. Конец второй книги.